Страница 342. -я. Рекомендуемая литература. 1. Антонов И. П. Шенько Г. Г. Поясничные боли. Минск, Беларусь, 1981 год. 128 страниц. 2. Бротман М.К. Неврологические проявления поясничного остеохондроза. Киев, Здоровье, 1975 год. 168 страниц. 3. Веселовский В.П. Патогенез остеохондроза. Ленинград, 1984 год. 32 страницы. 4. Веселовский В.П., Попелянский А.Я., Романова В.М., Третьяков В.П., Ладыгин А.П. Клиника невральных синдромов остеохондроза позвоночника. Ленинград, 1984 год. 72 страницы. 5. Веселовский ВП, Попелянский АЯ, Пшик СС, Романова ВМ, Третьяков ВП, Кадочников АБ, миофиксация при вертоброгенных заболеваниях нервной системы. Методические рекомендации. Казань, 1986 год, 18 страниц. Шестое. Древатинов, БВ. Неврологические нарушения при поясничном остеохондрозе. Минск, Беларусь, 1979 год, 144 страницы. Седьмое. Древатинов Б.В. Лупьян А.Я. Прогнозирование и диагностика дискогенного пояснично-крестцового радикулита. Минск, Беларусь, 1982 год, 139 страниц. Восьмое. Папелянский Я.Ю. Вертеброгенное заболевание нервной системы. Казань, КГУ, 1974 год, 284 страницы. 9. Папелянский ЯЮ, Веселовский ВП, Папелянский АЯ, Хабиров ФА, Хабриев РУ. Пояснично-крестцовые заболевания нервной системы. Методические рекомендации. Казань, 1983 год, 46 страниц. 10. Прохорский АМ. Заболевания периферической нервной системы. И дегенеративные поражения опорно-двигательного аппарата у шахтеров. Кемерово, 1971 год, 535 страниц. 11. -е. Тагер и Л. Рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. Москва, Медицина, 1971 год. 164 страницы 12. Толстокоров А.А. Шмидт Л.Р. Лечебно-профилактическая помощь работникам железнодорожного транспорта при неврологических проявлениях остеохондроза позвоночника. Методические рекомендации. Новосибирск, 1979 год. 76 страниц. 13. -е. Юмашев Г.С. Фурман М.Е. Остеохондрозы позвоночника. Москва. Медицина. 1984 год. 382 страницы. Конец книги. Сентябрь 1993 год. Звукорежиссер Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.